Эйла воспитала маленького жеребенка. «А как к ней попал жеребенок?» – спросил аламан Она охотилась и убила его мать, а затем уже увидела жеребенка. «Но почему она вскормила его?» – спросил Эбулан. «Потому что он остался один, и она была одна. Это долгая история. В общем, ей нужен был кто-то, и она решила взять жеребенка. Когда Уини, так Эйла назвала лошадь, выросла, Она принесла же жеребенка, как раз тогда, когда мы встретились. Она показала, как надо ездить, и отдала же жеребенка мне, чтобы я его учил. Я назвал его удальцом. Мы прошли путь от летнего схода племени Мамутои вокруг южной оконечности. Вот тех гор ехали в основном на лошадях. Здесь нет ничего сверхъестественного. Дело лишь в том, что их надо взращивать со дня их рождения, как мать заботится о своем ребенке. «Ну-ну, если ты так говоришь». Булан. «Я говорю так, потому что это правда». Он решил, что его объяснение бессмысленное. Чтобы поверить, им надо увидеть, а это вряд ли случится. Эйла исчезла, так же, как исчезли и лошади. Тут ворота открылись и вошла и подвоа в сопровождении нескольких женщин. Сейчас, зная о ней больше, Джандалар, изучающий, смотрел на женщину, которая так жестоко искалечила двух детей. Он не знал, кто более отвратителен». Тот, кто отдает такие приказы, или тот, кто выполняет их. Хотя он не сомневался, что Атарова могла бы сделать это и сама. Было очевидно, что с ней что-то не так. Какой-то темный дух, прикоснувшись к ней, лишил ее человечности. Но и Падоа, она вроде бы обычная женщина, но как может она быть столь жестокой и бесчувственной? Может быть, и она была лишена души? Ко всеобщему удивлению в загон вошла сама Атароа. «Она никогда не входила сюда», — сказал Ламан. «Чего она хочет?» — он был явно напуган. За Атароа вошли женщины, несшие подносы с жареным мясом и сосуды с аппетитно пахнущим супом. Канина! Разве охотники уже вернулись? Жандалар давно не ел канины, он не очень любил ее, но сейчас так пахло, несли также большую флягу с водой и чашки. Мужчины жадно смотрели на процессию, но никто не пошевелился, боясь сделать что-то, что заставило бы Атаро передумать. Они также опасались, что это очередной жестокий обман. Внести, показать и унести. «Зеландони!» — скомандовала Атаро. Джандалар, подходя к ней, вглядывался в ее лицо, резко очерченное, ясное и хорошей формы. Она и в самом деле была по-своему красивой, или могла бы быть таковой, если бы не жесткая властность. В уголках губ затаилась жестокость, а во взгляде недоставала душевной мягкости. Появилась шармуна. Должно быть, она пришла с другими женщинами, но он не заметил ее. «Я говорю за аторо», — сказала она на языке Зеландонии. «Тебе за многое придется ответить», — сказал Джандалар. «Как ты могла позволить совершиться подобному? Если Аторо лишилась разума, то у тебя-то он есть. Ты отвечаешь за все». Его ледяные синие глаза были полны гнева. Аторо что-то сердито сказала. «Она не хочет, чтобы я говорила с тобой. Я здесь только для перевода. Аторо требует, чтобы ты смотрел на нее, когда говоришь». Жандаларов взглянул на женщину-вождя, выжидая, когда она заговорит. шармона начала переводить. «Как тебе нравятся эти удобства? А как она хочет, чтобы я к этому относился?» Злая улыбка заиграла на лице Атороа. «Уверена, что ты уже много слышал обо мне, но не стоит верить всему, что слышишь. Я верю в то, что вижу. Ты видел, что я принесла сюда пищу. Я не вижу, чтобы кто-то ел, а они все еще голодные. Ее улыбка стала шире. Они будут есть, а ты ты должен. Тебе пригодится твоя сила. Аторова громко расхохоталась. Думаю, что так. После того, как Шармуна перевела, Аторова внезапно ушла, жестом показав, чтобы женщина шла за ней. «Ты отвечаешь за все!» — крикнул в спину шармоны Джандалар. Когда ворота закрылись, охранница сказала, «Вам лучше съесть все это, пока она не передумала». Мужчины бросились к блюдам, стоявшим на земле. Проходя мимо, Шармадан сказал, «Будь осторожен, Зеландония, она что-то замышляет насчет тебя». Медленно текли дни, приносили воду, немного пищи. Выходить никому не разрешалось, даже на работу, что было необычным. Это действовало на нервы, тем более, что в загон загнали и Ордемана. Его знание нескольких языков позволило ему стать сначала переводчиком, а затем посредником между Атороа и мужчинами, так как хромой для нее не представлял угрозы и не мог убежать. У него было больше свободы, он мог самостоятельно передвигаться по стойбищу и часто приносил сведения о жизни за пределами загона, а также и еду. Большинство пленников коротали время за играми, обещая вернуть проигрыш в будущем. Играли, используя кусочки дерева, камешки, осколки костей. Джандалар провел первый день своего заключения, изучая окружающий их частокол. Он нашел несколько мест, где его можно было сломать или перелезть через него. Но сквозь дыры и щели он видел, что и Падоа, и ее женщины неусыпно охраняют их. Он понял, что Прямолинейные действия здесь не пройдут. Это заставило его действовать более хитро. Осмотрев на вес, он нашел, что кое-где надо